Глава одиннадцатая. Клуб при Луисе де Карлосе. На момент прихода к власти, то есть к руководству клубом, Луису де Карлосу шел 72 год. Должность клубного казначея он получил благодаря своему умению распоряжаться финансами и дружбе с Сантьяго Барнабео. Можете переставить эти утверждения местами, но известно же, что от перестановки слагаемых сумма не меняется. Профессиональным игроком Де Карлос никогда не был, но он любил футбол и понимал его суть. Напрашивается вопрос «Что такое суть футбола?» Первым делом на ум приходит ответ «Суть футбола в том, чтобы побеждать». Поначалу так думают почти все, но со временем, вне зависимости от того, играет ли человек или просто болеет за свою команду, к нему приходит откровение. «Футбол – искусство» служение которому стоит посвятить жизнь. Суть этого служения превосходно выразил Криштиану Роналду, сказав, «Я не перфекционист, но мне нравится осознавать, что все сделано хорошо». Луису де Карлосу тоже нравилось осознавать, что в его клубе все сделано хорошо. Двенадцатый президент Реала делал все возможное для того, чтобы поддержать славу клуба, и при этом соблюдал определенный этикет в отношении тренеров, не вмешиваясь в их работу. Отношения строились по принципу: Если я тебе доверяю, то доверяю во всем. Луис Маловни при Де-Карлосе чувствовал себя гораздо свободнее, чем при Сантьяго Барнабео. И надо сказать, что Маловни оказался довольно неплохим руководителем команды. Но прежде чем говорить о его будущем, нужно сказать пару слов о прошлом, ведь ростки нельзя рассматривать в отрыве от корней. Как уже было сказано выше, отыграв 11 сезонов полузащитником в Реале, Маловни в 1957 году перешел в лас пальмас где вскоре завершил игровую карьеру и начал тренерскую. Переход произошел плавно, поскольку в Лас-Пальмасе Маловни изначально выступал в роли играющего тренера. До 1968 года он занимал должности технического директора клуба и тренера молодежной команды, а затем стал на постоянной основе работать с основным составом и по итогам сезона 1968-69 годов привел свою команду на второе место в национальном чемпионате. Кому что, но на тот момент это было высшим достижением в истории клуба. В 1978 году к нему добавится выход в финал Кубка Испании. Короче говоря, в Лас-Пальма показал себя с хорошей стороны. И потому Дон Сантьяго доверил ему команду после отставки Мигеля Муньоса. Но тогда доверил временно. А в 1977 году Маловни стал полноценно постоянным главным тренером основного состава «Реала». Если кому-то сейчас пришли на ум слова «за неимением лучшего», то так оно и вышло. Более привлекательной кандидатуры на тот момент у руководства клуба не было. На сей раз Луис Маловни возглавил команду в самом начале сезона, и у него было время для того, чтобы завершить сезон достойным образом. Сливочные выиграли чемпионат Ла лиги набрав 47 очков. 22 победы, 9 поражений и 3 ничьих. У Барсы, занявшей второе место, было на 6 очков меньше, а в ходе чемпионата Реал оба раза выигрывал у Синегранатовых. В гостях со счетом 3-2, а дома со счетом 4-0. Но лучшим результатом команды в том турнире стала победа над Сосьедадом со счетом 5-0. Правда, в 1-8 розыгрыша Кубка Испании сливочные проиграли бело-голубым с общим счетом 3-2. Но с Маловни было достаточно и победы в чемпионате Ла-Лиги. Обязательных результатов от него ждали только в следующем сезоне. Сноска Одно из прозвищ игроков клуба Реал Соседад, данное по цветам основной формы. Итоги следующего сезона оказались такими же. Победа в национальном чемпионате и больше ничего. Правда, в борьбе за Кубок Испании сливочные дошли до финала. Но что с того, если трофей взяла Валенсия, выигравшая последнее сражение со счетом 2-0? Важен результат, разве не так? Спорт полностью контролируется. В наше время футбольные матчи не имеют ничего общего с играми во дворе. И воображению здесь нет места как-то сказал финский футболист Яри Литманен, одно время игравший за Барселону. Сноска Яри Олави Литманен, 1971 год. Финский нападающий и полузащитник, считающийся лучшим футболистом в истории Финляндии. Выступал за Барселону с 1999 по 2001 год. Завершил игровую карьеру в конце 2011 года. С этим утверждением можно поспорить, поскольку спорт является разновидностью искусства, а в искусстве всегда есть место воображению. Воображение, точнее кураж, помог сливочным ярко вступить в борьбу за Кубок Европейских чемпионов, где их первым соперником оказался люксембургский «Прогресс». Сноска «Прогресс» – клуб «Прогресс Нидеркорн» Люксембургский профессиональный футбольный клуб из города Нидеркорн, основанный в 1919 году и выступающий в национальном дивизионе высшей футбольной лиги Люксембурга. Выиграв дома со счетом 5-0, команда «Реала» повторила успех в гостях на более высоком уровне, победив со счетом 7-0. Жаль, что на этом кураж закончился. И в следующем раунде сливочные уступили швейцарскому Грасхопперу. Сноска. Грасхоппер. Грасхоппер Клаб Цюрих. Швейцарский профессиональный футбольный клуб из Цюриха, основанный в 1886 году и выступающий в Суперлиге, в высшем футбольном дивизионе Швейцарии. Клуб 27 раз выигрывал национальный чемпионат, 19 раз завоевывал Кубок Швейцарии, а общее количество завоеванных на август 2024 года трофеев равно 52. Что ж, поражение в спорте неизбежное. По крайней мере, на сей раз выпало проиграть достойному сопернику. Правда, дальше четверть финала швейцарцы не прошли, Их выбила из турнира команда клуба Ноттингем Форест. Сноска Ноттингем Форест Ноттингем Форест Футбол Клуб. Английский профессиональный футбольный клуб из Уэст-Бриджфорда, графства Ноттингемшир. Основанный в 1865 году. Является одним из старейших и наиболее успешных английских футбольных клубов. Выступает в премьер-лиге. С 1975 по 1993 год клуб пребывал в периоде наивысшего расцвета, связанного с именем звездного тренера Брайана Говарда Клафа. Кстати говоря, статистика выступлений сливочных в чемпионате Ла-Лиги 1978-1979 годов весьма показательна. 16 побед при трех поражениях и 15 ничьих. Луис Маловни был вправе претендовать на неофициальный титул Осторожный тренер. Но лучше уж стать чемпионом при 15 ничьих и трех поражениях, чем оказаться в аутсайдерах с 15 поражениями и тремя ничейными результатами. По дорожке, проторенной Милином Меленичем, перед сезоном 1979-80 годов в Реал Мадрид пришел другой югославский тренер 48-летний Вуядин Бошков прежде работавший с командами нидерландских клубов АДО «Дэн Хаак» и «Фиен а в предыдущем сезоне возглавлявший команду «Сарагосы». Был у Божкова и опыт работы со сборной Югославии. Правда, «Сарагоса» под его руководством оказалась на 11 месте в чемпионате Испании. Но дело было не столько в успехах на последнем месте, сколько в опыте и тех ожиданиях, которые возлагала на Бошкова руководство клуба. Причиной смены главных тренеров стало понимание того, что Луис Маловни достиг своего профессионального потолка и никаких прорывов совершить не сможет. Маловни не покинул клуб, а просто уступил руководство командой Бошкову. Вуедин Бошков, прозванный «Профессором», славился своим тонким чувством юмора и был отличным психологом, умевшим найти подход к любому игроку. Из его высказываний можно составить книгу, но мы приведем лишь одно. Лучше проиграть однажды со счетом 0-5, чем пять раз со счетом 0-1. Правда, время от времени Бошков позволял себе весьма резкие замечания в адрес того или иного игрока. Например, однажды он сказал, что его Пес в саду играет лучше уругвайца Хосе Пердома, который, признаем честно, был весьма хорошим полузащитником. Бошкова не раз упрекали в том, что он позволяет раздевалке, то есть игрокам, управлять собой. Но на самом деле профессор крепко держал своих подопечных в руках. Просто манера общения у него была приятельски дружелюбной, а не менторской. И, кроме того, он прислушивался к мнению игроков. Умение слышать игроков очень важно для тренеров, но, к сожалению, не все им обладают. Большие надежды требуют солидных вложений. Летом 1979 года в команду сливочных пришел 23-летний левый полузащитник Лоренс Пол Лори Каннингем, купленный у клуба Вест Бромвич Альбион за баснословную по тем временам сумму в 950 тысяч фунтов. Сноска West Bromwich Albion West Bromwich Albion Football Club Английский профессиональный футбольный клуб из города West Бромвич, графства West Мидлендс, Основанный в 1878 году В настоящее время выступает в чемпионшипе Лучшими годами клуба были 50-е годы прошлого века К сожалению, из-за травм Кеннингем сыграл за Реал всего 44 официальных матча, качественно отыграв только первый сезон. Но надежды на него возлагались большие. Гораздо более полезным приобретением оказался 27-летний полузащитник Анхель Делос Сантос, пришедший в Реал из Саламанки. За 6 сезонов он отыграл за клуб 161 официальный матч, и был очень хорош как в защите, так и при поддержке атак. А из Бургаса пришел еще один классный полузащитник – 24-летний Мигель Анхель Португаль. Но он, как и Каннингем, сыграл за клуб немного – 27 матчей за 4 сезона. Сезон 1979 80 годов сливочные начали с беспроигрышной серии 8 игр в чемпионате. А всего они проиграли только три раза, выиграли 22 игры и 9 сыграли в ничью. На пятке в этот раз наступала не Барселона, занявшая с 38 очками четвертое место. У сине-гранатовых тогда был трудный период, а сосед который набрал 52 очка, на одно меньше, чем у сливочных. В то время бело-голубые находились на подъеме и смогли дважды выиграть чемпионат. В 1981 и 1982 годах, но долго на вершине не удержались. Правильная мотивация, выработка у игроков четкого понимания своей роли в игре и умение организовывать атаки, не ослабляя при этом защиту, таков был стиль Бошкова. Главную ставку он делал на Каннингема, Сантильяну и другого нападающего Хуана Гомеса Гонсалеса, более известного как. Хуанито. Он пришел в команду из Бургаса в 1977 году и сразу же покорил сердца болельщиков, сказав «Войти в этот дом для меня все равно, что коснуться небес. Всем клубам на свете я предпочитаю Реал, всем городам Мадрид». Но одними лишь словами в футболе не обойтись. Слова нужно подкреплять делами. В своем дебютном сезоне Хуанита забил 10 голов. А всего за 10 сезонов, проведенных в Реале, их было 85. Могло быть и больше, но Хуанита не относился к тем игрокам, которые цепляются за мяч. Если он видел, что партнер находится в более выгодной позиции, то пасовал, не задумываясь. Жизни Каннингема и Хуанита оборвались одинаково трагически. Оба погибли в автокатастрофах. Первый в 1989 году, а второй В 1992 году в розыгрыше Кубка Испании 1979-80 годов команда Реала не потерпела ни одного поражения, а финал получился поистине феерическим. 4 июня 1980 года сливочные играли против своих же резервистов команды Реал Мадрид Кастилья и выиграли со счетом 6-1. Дело было не столько в количестве забитых мячей, сколько в том, что Реал вышел в финал главного национального трофея в двух ипостасях. В тот день на Сантьяго Барнабео собрались только свои, но игра получилась напряженной и зрелищной. В Кубке Европейских чемпионов сливочные дошли до полуфинала, что само по себе было хорошо в сравнении с прошлым годом, и проиграли Гамбургу с общим счетом 5-3. Сноска. Гамбург. Полностью Гамбургская спортивная ассоциация. Hamburger Sport Wirien. Немецкий профессиональный футбольный клуб из одноименного города, основанный в 1887 году. Является одним из старейших и наиболее титулованных клубов страны. В настоящее время выступает во второй Бундеслиге, второй футбольный дивизион Германии. Финальный матч турнира между Гамбургом и Ноттингем Форест играли 28 мая 1980 года на стадионе Сантьяго Барнабеу. Разумеется, болельщики Реала поддерживали англичан, и эта поддержка помогла им выиграть со счетом 1-0. Испанская пресса сокрушалась по поводу несостоявшегося требла, но золотой дубль тоже был хорошим результатом. Лучшим бомбардиром того сезона стал Сантильяно забивший 29 голов. Хуанита отстал от него на 14 мячей, а Каннингем забил только 12. С 1979 года по 2018 год в качестве товарищеского трофея разыгрывался кубок Сантьяго Барнабео, учрежденный в память о великом президенте великого клуба. Большей частью этот трофей выигрывала команда Реала 28 раз из 38 В 2014 году турнир не проводился. Но первые два раза кубок доставался команде Мюнхенской Баварии. И только в 1981 году Сливочные впервые выиграли его. В конце десятых годов нынешнего века трофей потерял свою популярность и после 2018 года больше не разыгрывается. Формально причиной упразднения турнира считается чересчур насыщенный игровой календарь, сливочных. Перед началом сезона 1980-81 годов команду покинули Пири и Роберто Мартинес. 35-летний Пири, отыгравший в Реале 16 сезонов, уже не мог конкурировать с более молодыми игроками. Он ушел в мексиканский клуб Пуэбло, где двумя годами позже завершил свою карьеру. Мартинес, бывший на год младше Пири, испытывал аналогичные проблемы только он завершил игровую карьеру на родине, в клубе «Эспаньол». К тому времени в клубе возникли довольно серьезные финансовые проблемы. Луис де Карлос до своего избрания президентом много лет занимал должность казначея клуба. Но дело казначея – считать и распределять деньги, а президент должен уметь их добывать. В деле привлечения средств де Карлос значительно уступал Сантьяго Барнабео которому, казалось, деньги текли сами собой. Неровная игра команды тоже не способствовала притоку денег в клубную кассу. Впрочем, в детали вдаваться незачем, ибо для нашего повествования они не так уж и важны. Важно то, что клуб уже не мог позволить себе приобретать дорогих игроков экстра-класса, и пополнение команды шло за счет футболистов среднего уровня и молодежи из резерва. Так, например, летом 1980 года Реал пополнился 22-летним защитником Рафаэлем Гарисиа Кортесом, пришедшим из Бургаса. А полузащитник Рикардо Гальего, вратарь Агустин Родригес Сантьяго, более известный как просто Агустин, и нападающий Франциско Пинедо Гарсиа пришли из резервной команды. Чемпионат сливочные начали хорошо – С двух побед над Альмерией и атлетиком из Бильбао. Сноска. Речь идет о клубе А.Д. Альмерия. Агруппасьон депортива Альмирия, Из одноименного города, основанном в 1971 году и расформированном в 1982 году по причине банкротства. В примере А.Д. Альмерия провела два сезона – 1979-80 и 1980-81. Но затем победы начали чередоваться с поражениями. Правда, в начале ноября сливочные перестали проигрывать через раз и сделали короткую беспроигрышную серию из шести игр. В целом команда Реала выиграла 20 матчей, 5 сыграла в ничью и 9 проиграла, что принесло ей 45 очков. Столько же очков оказалось и у Сосъедада, причем бело-голубые имели меньшую разницу забитых и пропущенных мячей. Но во внимание, как и положено, были приняты итоги личных встреч между двумя претендентами в ходе турнира. Первую встречу со Сосъедадом сливочные выиграли со счетом 1-0, а вторую проиграли со счетом 1-3. Так что общий счет оказался 3-2 пользу бело-голубых. Благодаря одному забитому мячу Сосъедаду удалось стать чемпионами впервые за всю историю. Реалу чуть-чуть не повезло. Из четверть финала Кубка Испании Сливочных выбил Хихонский Спортинг. Спортинг и Сосъедад в то время были на подъеме. Проигрыш второго матча, определивший результат противоборства, имел место спустя 4 дня после финала Кубка европейских чемпионов, который едва не достался реалу, уверенно прошедшему через турнир. Но соперник в финале оказался очень серьезным. Пришлось играть с Ливерпулем. Первый тайм прошел в ожесточенной, но безрезультативной борьбе. А во втором, на 82-й минуте, защитник Ливерпуля Алан Кеннеди, недавно вернувшийся на поле после серьезной травмы, совершил неожиданный рывок по левому флангу и забил единственный за игру гол. Снова чуть-чуть не повезло. Финальная игра с Ливерпулем вошла в историю клуба как первый матч, который команда «Реала» играла с рекламными логотипами на футболках, а именно с тремя полосками компании Adidas на обоих рукавах, которые были длинными. Справа на груди, примерно симметрично клубной эмблеме, разместился логотип компании, но его перед игрой пришлось заклеить пластырем ввиду действовавшего в то время запрета УЕФА на размещение рекламных элементов. Три полоски можно было считать просто полосками, поэтому их заклеивать не пришлось. Несмотря на отсутствие трофеев, Вуядин Вошков остался главным тренером. Прежде всего впечатлял выход Сливочных в финал Кубка Европейских чемпионов. Ну и потом, что в этом турнире, что в национальном чемпионате, они буквально в полушаге от победы. Чемпионат в сезоне 1981 82 годов сливочные начали с проигрыша со Съедаду со счетом 1-3. Неудачное начало наложило отпечаток на все прохождение турнира. Хотя к концу января 1982 года команде удалось выправить положение и подняться на первое место в турнирной таблице благодаря беспроигрышной серии из шести матчей. Но дальше дела опять пошли плохо, и Бошков покинул клуб 29 марта 1982 года, после того, как в 30-м туре чемпионата его команда проиграла со счетом 0-1 лас Пальмасу. лас Пальмас пребывал внизу турнирной таблицы и в итоге занял в ней 15-е предвылетное место. Мало того, что сливочные проиграли почти аутсайдеру, так это поражение поставило крест на надеждах выиграть чемпионат. В том сезоне Реал оказался на третьем месте, пропустив вперед проснувшуюся Барселону и Сосъедат, ставший чемпионом второй раз подряд. И пока что последний. Разница в очках между мадридцами и басками составляла 3 очка. 44 против 47. Сноска. Город Сан-Себастьян, в котором базируется футбольный клуб «Реал Сосъедат», находился в автономном сообществе «Страна Басков» – «Баскония». Сливочные выиграли 18 игр, а проигрышей и ничьих у них было по 8. Команда бело-голубых выиграла 20 матчей при 7 проигрышах и таком же количестве ничьих. Своими успехами в начале 80-х годов Сосъедат был обязан Альберто Армаячеа который на протяжении 12 лет играл за клуб в качестве правого защитника, а затем присоединился к тренерскому штабу. В 1978 году стал главным тренером и возглавлял команду до 1985 года. В розыгрыше Кубка УЕФА, на которой команда «Реала» попала как занявшая второе место в национальном чемпионате, поначалу все складывалось неплохо. Сливочные выиграли у венгерской Татабании. Затем у команды Йенского клуба «Карлс Цейс», а в 1-8 финала у венского «Рапида». Скажем честно, что соперники, за исключением «Рапида», были не самыми сильными командами, представленными на турнире. Сноска первая. Татабанья. Фиси Татабанья. Венгерский профессиональный футбольный клуб из одноименного города, основанный в 1910 году. В настоящее время выступает в национальном чемпионате 3, третьем футбольном дивизионе Венгрии. Сноска 2. Карл Цейс. Фиси Карл Зейс, Йена. Немецкий профессиональный футбольный клуб из города Йена, основанный в 1903 году. В настоящее время выступает в региональной лиге «Северо-Восток» в четвертом футбольном дивизионе Германии. Сноска 3. Рапид. Спортклаб «Рапид Вен. Австрийский профессиональный футбольный клуб из Вены, основанный в 1898 году и являющийся самым титулованным клубом страны. Выступает в австрийской «Бундеслиге», в высшем футбольном дивизионе Австрии. Но в четвертьфинале «Сливочные» проиграли немецкому «Кайзерслаутерну» с общим счетом 6-3 и выбыли из турнира. Сноска. «Кайзерслаутерн». Футбол-клаб «Кайзерслаутерн» – немецкий профессиональный футбольный клуб из одноименного города – Основанный в 1900 году посредством слияния футбольных команд Германия 1896 и ФГ Кайзерслаутерн. Единственным трофеем сезона 1981-82 годов стал Кубок Испании, который команда Реала завоевала 13 апреля 1982 года, когда ею снова руководил Луис Маловни. Но по-честному нужно считать кубок трофеем Бошкова. Примечательно, что сражаться за кубок в финале турнира Сливочным пришлось с Хихонским спортингом, в который Бошков перешел из Реала. Игра закончилась со счетом 2-1 в пользу Сливочных, причем первый гол забил в свои же ворота защитник спортинга Мануэль Хименес на четвертой минуте. Подведем итог. Вуедину Бошкову удалось оживить игру «сливочных», сделав ее более интересной и напористой. Некоторые скажут «более валидольной» и тоже будут правы. Сноска. «Валидольной» называется игра, исход которой не ясен до самого конца. Игра, в которой ситуация на поле постоянно меняется. При этом Бошков старался сохранить то полезное, что было сделано его предшественниками – Многие болельщики Реала сожалели о его уходе. Вполне можно было остаться еще на один сезон. «Выдержанное вино лучше молодого, а старый друг лучше нового», говорят испанцы. Следуя этому мудрому изречению, руководство клуба решило пригласить в главные тренеры Альфредо Ди Стефано, ушедшего из Реала в далеком 1964 году. И не просто ушедшего, огромко громко хлопнувшего напоследок дверью. Именно так можно расценить его отказ остаться в тренерском штабе клуба. Дона Сантьяго уже не было в живых. Детали истории с уходом стали забываться, но самого Ди Стефана болельщики помнили и помнят до сих пор. На первую тренировку, которую он проводил, собралось около 20 тысяч зрителей. Хотя обычно любопытствующих не набиралось больше сотни, ведь тренировки – занятия скучноватое, особенно если наблюдать за ними со стороны. Примечательно, что, получив предложение от Луиса де Карлоса, Ди Стефано сразу же ответил согласием, а условия контракта с ним обсуждали уже после. Старая любовь не забылась. Начало сезона 1982-83 годов совпало с подготовкой к очередным выборам президента клуба. Соперником 75-летнего Луиса де Карлоса был 55-летний бизнесмен Рамон Мендоса Фантелла. Человек харизматичный, энергичный и весьма оборотистый. Если де Карлоса можно было сравнить с землей, то Мендоса был огнем. Разное можно было сказать о Мендосе, точно так же, как и о Сантьяго Барнабеу. Но помимо горячей любви к футболу, у них присутствовала одна общая черта. Они были настоящими людьми, настоящими в полном смысле этого слова. В клубе Мендоса занимал должность вице-президента Совета директоров. Выборы он проиграл, потому что де Карлос сумел набрать на 3000 голосов больше. Много было комментариев по этому поводу. А кроме того, журнал Cambio 16 обвинил Мендосу в сотрудничестве с советским КГБ, которого в то время испанцы боялись больше, чем дьявола со всеми его прислужниками. Обвинение не было доказано, оно основывалось на контактах Мендосы с одним британским журналистом, которого подозревали в шпионаже, и на его активной торговле с социалистическими странами. Идти с такими обвинениями в суд было нельзя, но скандал вынудил Мендосу оставить пост вице-президента клуба. Короче говоря, Луис де Карлос остался у власти и в клубе ничего не изменилось, за исключением некоторых новшеств, внедренных Ди Стефано. Главным новшеством стал переход на оборонительную тактическую систему «5-4-1» с пятью защитниками, четырьмя полузащитниками и одним нападающим, которая, завладев мечом, могла преобразоваться в тотальную схему 4-3-3 с равномерным распределением игроков по полю и атакующей шестеркой. Сноска. Эта тактика известна под жаргонным названием «автобус». Для игры по такой схеме требовалась отменная физическая подготовка – Но благодаря Милену Милиничу на нее теперь в клубе обращали больше внимания. Система 5-4-1 считается подходящей для слабых команд, которых устраивает нулевая ничья. Но при наличии классных вингеров и того же бомбардира она позволяет внезапно забивать соперникам голы. Следует уточнить, что Ди Стефано не был догматиком, требующим от команды играть точно по схеме. Все зависело от ситуации и конкретного состава команды. Сильной стороной Ди Стефана был интерес к молодым дарованиям, которых он высматривал так же пристально, как старатель крупицы золота в речном песке. Именно благодаря Ди Стефана к концу 80-х годов команда Реала сильно помолодела, и это пошло ей на пользу. Взгляды главного тренера удачно совпали с намерениями президента клуба, который, ввиду нехватки средств, не мог позволить себе покупку звезд. Ди Стефано стал крестным отцом пятерки по прозвищу «пятерка стервятников». В нее входили нападающие Эмилио Бутрогенио и Мигель Пардеса Пичардо, защитник Маноло Санчес, атакующий полузащитник Рафаэль Мартин Васкес и правый полузащитник Хосе Мигель Гонсалес Мартин Дель Кампо, известный как Мичел. Бутрагеньо. Самого харизматичного из пятерки журналисты прозвали «стервятником», а от прозвища одного было образовано прозвище всех пятерых. Сноска Испанское слово «el buitre» — «стервятник», созвучно фамилии «бутрогению». Все «стервятники» были игроками резервной команды «Кастилья». Они дебютировали в основном составе в сезоне 1983 84 годов и сразу же показали себя с хорошей стороны. После того, как в 1985 году Пардеса ушел в Сарагосу, сначала в аренду, а затем совсем, пятерка стервятников сократилась до четверки, долго оставшейся ядром команды. Маноло Санчес оказался единственным игроком пятерки, который провел в Реале всю свою игровую карьеру, завершившуюся в 2001 году, когда Санчесу было 37 лет. Мартин Васкес в 1990 году перешел в Тарина, вернулся в Реал в 1992 году, но снова ушел из команды. На этот раз окончательно в 1995 году в Депортиво Ла Корунья. Сноска Торино Торино Футбол Клаб СПА – итальянский профессиональный футбольный клуб из города Турин, основанный 3 декабря 1906 года, выступает в серии А. Наиболее успешным в истории клуба считаются 40-е годы прошлого века. Бутрагенио покинул команду в 1995 году, а Митчелл – годом позже. Ничто не вечно. На зрелых игроков Ди Стефано тоже надеялся. Перед началом его первого сезона, летом 1982 года, в команду Реала пришли два центральных защитника. Франциско Пако Боне Серано и голландец Йоханнес Медгот, А также правый защитник Хуан Хосе Хименес Коллар и уругвайский полузащитник Хуан Альберто Акоста. Начав чемпионат 1982-83 годов с ничьей 2-2 с Вальядолидом, Сливочные выдали беспроигрышную серию из 12 игр, которую прервал проигрыш в гостях Барселоне со счетом 0-2. Всего же команда Реала выиграла 20 матчей, сыграла в ничью 9 и проиграла 5, причем 2 из них сине-гранатовым. Неожиданными были гостевые проигрыши Ассасуне 1-2, занявшей в турнирной таблице 14 место, и Валенсии 0-1, оказавшейся на 15-м. Победив в этих матчах, Сливочные стали бы чемпионами, а так они оказались на втором месте после Атлетика из Бильбао с разрывом в одно очко 49 против 50. Первым трофеем сезона стал Суперкубок Испании по футболу, который начали разыгрывать с 1982 года между чемпионом Ла Лиги и обладателем Кубка Испании предыдущего сезона. В первом розыгрыше Суперкубка участвовали два королевских клуба – обладатель Кубка Испании Реал Мадрид и чемпион Испании Реал Сосъедат. Первый матч, состоявшийся 13 октября 1982 года на стадионе Сантьяго Барнабеу, закончился скромной победой хозяев со счетом 1-0. 28 декабря в Сан-Себастьяне на стадионе Аточа прошла ответная встреча, в которой сливочных разгромили со счетом 0-4. И первым обладателем Суперкубка стал Реал Сосъедат. В Кубке Испании Сливочные дошли до финала, в котором 4 июня 1983 года проиграли Сине-гранатовым со счетом 2-1. Матч проходил на стадионе Ла Ромерада в Сарагосе, и местные болельщики поддерживали команду Реала. Но только Сантильяне на 50-й минуте удалось забить гол, а вратарь Мигель Анхель пропустил в свои ворота два мяча. Утешаться можно было лишь тем, что в чемпионате Барса заняла третье место. Борьбу за кубок обладателей кубка Уефа команда Реала вела напористо и успешно, сумев в четвертьфинале обыграть Интер, а в полуфинале Венскую Австрию, 15-кратного на тот момент победителя национального чемпионата и обладателя 18 кубков Австрии. Сноска Австрия. FK Austria Вен, австрийский профессиональный футбольный клуб из Вены, основанный в 1910 году и являющийся одним из самых титулованных клубов страны, выступает в австрийской Бундеслиге. Но в финале «Сливочные» проиграли шотландцам из Абердина. Сноска. Абердин. Абердин футбол Клуб. Шотландский профессиональный футбольный клуб из одноименного города, основанный в 1903 году посредством слияния трех местных команд – Абердин, Виктория Юнайтед и Орион. Является одним из наиболее титулованных шотландских клубов. Выступает в Премьер-шипе. Борьба была напряженной. Основное время закончилось со счетом 1-1. Но на 112-й минуте нападающий Абердина Джон Хьюит сумел забить решающий гол. А Хуанита Сантильяна и Сидро Диас Гонсалес, выступавший за клуб в качестве нападающего с 1977 года, не смогли ответить на это. Кстати говоря, для обеих команд выход в финал этого турнира, упраздненного в 1999 году, оказался последним. Выиграв в 1985 году свой первый кубок УЕФА, сливочные всячески стремились взять кубок обладателей кубков, чтобы иметь в своем активе три главных европейских трофея. Но не сложилось. В 1982 году по инициативе президента Барселоны Хосепа Луиса Нуньеса был учрежден кубок Лиги. Сноска. Имеется в виду Ла Лига. Первый дивизион испанского футбола. Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Новый турнир был создан для увеличения доходов от кассовых сборов и продажи телевизионных прав. Но и болельщикам было радостно. Сказать, что все эти люди платят свои шиллинги ради того, чтобы посмотреть, как 22 игрока пинают мяч, все равно, что сказать «скрипка – это дерево и струны, а гамлет – бумага с чернилами» сказал один из известнейших английских драматургов Джон Пристли, для которого футбол был, по его собственному выражению, «глотком свежего воздуха в жаркий полдень». Инициатива не прижилась. Четвертый и последний розыгрыш Кубка Лиги состоялся в 1986 году. Тем не менее, коллекция клуба «Реал Мадрид» успела пополниться одним трофеем. Но не в 1983 году. В первом розыгрыше кубка победила Барселона, обыгравшая Реал в финальном противоборстве с общим счетом 4-3. Сезон 1982-83 годов был явно синегранатовым сезоном, а для сливочных он оказался сезоном вторых мест. Почему? Потому что под руководством Ди Стефана команда укрепила свою оборону, но вот с созданием голевых моментов и их реализацией дело обстояло плохо. 30-летний Сантильяно забил за сезон 30 голов во всех турнирах, а 28-летний Хуанита – 17. И это были лучшие бомбардиры Реала. Что бы сказал на это Лионель Месси, забивший 91 гол в 2012 календарном году? Ди Стефано, игрок, и Ди Стефано, тренер, казались совершенно разными людьми. Первый старался забивать как можно больше – 216 голов в 280 отыгранных за «Реал» официальных матчах. А второй предпочитал не рисковать надежностью обороны ради лишнего прорыва к воротам соперников. Потеряв мяч, команда обычно уходила в глухую оборону, лишая себя возможности контратаковать. Но не будем спешить с обвинениями в чрезмерной осторожности, а оценим состав команды «Реала» той поры и признаем, что Ди Стефана действовал обоснованно, как говорится, всему свое время, а спешка приносит дерьмо. Сноска. Смысл этого испанского выражения аналогичен русскому «поспешишь, людей насмешишь». Сезон 1983 84 годов, ставший для Ди Стефана вторым и последним, оказался хуже предыдущего, несмотря на то, что оптимисты ожидали от сливочных не менее двух трофеев – а пессимисты хотя бы победы в национальном чемпионате. Чемпионат Ла Лиги прошел под знаком проигрыша во втором туре команде «Малаги» со счетом 2-6. «Малагу» в наше время мало кто помнит, поскольку клуб был расформирован в 1992 году из-за финансовых проблем. Сноска Ныне название «Малага» «Малага Клаб де Футбол С.А.Д. носит футбольный клуб из «Малаги» до декабря 1993 года называвшийся «Атлетика Малагинью». Золотой период клуба пришелся на первую половину 70-х годов прошлого века, когда команда «Малаги» дважды занимала седьмое место в чемпионате Ла Лиги. Но уже в 1975 году она вылетела в секунду, а после играла то во втором дивизионе, то в первом. Проигрыш малоги, да еще с таким счетом, выглядел невероятным, даже с учетом того, что игра происходила на их стадионе с поэтичным названием «Ла Рассаледа» – «Сноска», в переводе «Розовый сад». Сливочные могли бы стать чемпионами, ведь в конечном итоге у выигравшего чемпионат Атлетика из Бильбао и Реал Мадрида набралось по 54 очка. Но в ходе турнира команды первый раз сыграли между собой в ничью, а вторая игра закончилась в пользу Атлетика со счетом 2-1. Ну, и разница голов у Атлетика оказалась лучше. Правда, всего на один мяч. В одной восьмой Кубка Испании команде «Реала» выпало играть против резервистов «Барсе» команды клуба «Барселона Атлетико». Гостевую игру «Сливочные» сыграли в ничью, а на своем поле выиграли со счетом 1-0, И в конечном итоге дошли до полуфинала, где проиграли Атлетику из Бильбао по послематчевым пенальти. Кубок Лиги тоже взять не удалось. Из первого раунда команду Реала выбил мадридский Атлетико с общим счетом 4-3. Из борьбы за кубок УЕФА Сливочные выбыли в первом же раунде, проиграв Пражской Спарте с общим счетом 4-3. Сноска. Спарта. Атлетик-клаб Спарта «Прага Футбол». Чешский профессиональный футбольный клуб из Праги, основанный в 1893 году и выступающий в Первой лиге, высшем футбольном дивизионе страны. Является самым титулованным чешским футбольным клубом. На родине Спарта считалась и продолжает считаться лучшим клубом, но из международных трофеев она может похвастаться только тремя кубками «Метропы», последний из которых был завоеван в 1964 году и Малым Кубком Мира 1969 года. Иначе говоря, поражение оказалось неожиданным. Болельщики были просто уверены в том, что сливочные пройдут во второй раунд. Но вперед прошла «Спарта» и дошла до полуфинала, откуда ее выбил югославский, ныне хорватский, клуб «Хайдук». Сноска. «Хайдук». Хорватский профессиональный футбольный клуб из города Сплит, основанный в 1911 году и выступающий в Первой лиге – высшем футбольном дивизионе страны. Единственным трофеем того сезона стал трофей «Пичичи», полученный Хуанита за 70 голов, забитых в чемпионате. Но это был трофей игрока, а не команды. В конце сезона Луис де Карлос уволил Альфреда ди Стефана который не сумел заполучить со сливочными ни одного трофея. «Выигрывает команда, а проигрывает тренер», сказал однажды итальянский защитник и тренер Торчизио Бурнич. А если уж говорить на чистоту, то успехи и неудачи нужно делить пополам, ведь команда без тренера и тренер без команды ничего добиться не могут. Вождям нужны последователи, а тем нужны вожди. Так что не будем суровы к Ди Стефана, который действительно старался изменить ситуацию к лучшему. А просто скажем, что тот период выдался неудачным. 21 мая 1984 года новым главным тренером сливочной команды был назначен Амансио Амаро. В бытность игроком Амансио прозвали волшебником, поскольку играл он и впрямь волшебно, на пределе человеческих возможностей. В качестве тренера Амансио тоже сотворил два чуда. В 1976 году он выиграл с молодежной командой Реала чемпионат Терсеры, благодаря чему мальчики поднялись в Сегунду Б. А в 1984 году выиграл с Кастильи чемпионат Сегунды. Сноска. Сегунда Б. Третий дивизион Испанской футбольной лиги. Терсера четвертый. Эта победа впечатлила Луиса де Карлоса, и он решил, что Амансио сможет сделать то, что не удалось сделать Ди Стефано, приведет основную команду клуба к победе в чемпионате и других турнирах. 46-летний Амансио с воодушевлением принял предложение президента. Тарапыги из числа спортивных журналистов сразу же начали сравнивать Амансио с Мигелем Муньосом и предрекать ему длительное пребывание во главе команды. Но Амансио пробыл в главных тренерах меньше года. В апреле 1985 года он передал руководство командой Луису Маловне. Верному, надежному и всегда готовому прийти на выручку руководству. В статьях, посвященному Амансио Амаро, можно встретить два противоречащих утверждения. Амансио не смог завоевать с основной командой Реала ни одного трофея. И... Амансио завоевал с основной командой Реала два трофея. Верным является первое. На момент отставки Амансио сливочные не успели завоевать ни одного трофея. Но в мае 1985 года они завоевали кубок УЕФА, победив в финале венгерский Видиатон с общим счетом 3-1. Сноска. Ныне этот венгерский профессиональный футбольный клуб, основанный в 1941 году в городе Секеш-Фехерваре, носит название «Фехервар», выступает в Венгерском национальном чемпионате-1 в высшем футбольном дивизионе страны. Интересно, что в Венгрии сливочные выиграли 3-0, а на Сантьяго-Барнабео проиграли 0-1. Бывает же так. В июне команда «Реала» завоевала Кубок Лиги, победив соседей из «Атлетико» с общим счетом 4-3. Что же касается отставки «Амансио», то оно было вызвано неудачным выступлением «Реала» в двух основных национальных турнирах. 3 апреля 1985 года «Сливочные» выбыли из розыгрыша Кубка Испании, проиграв встречу с «Атлетиком» из «Бильбао» со счетом 0-2. Общий счет получился 2-1 в пользу Атлетика. В позапрошлом году дошли до финала, в прошлом до полуфинала, а на сей раз даже до четверть финала не добрались. Регресс на лицо. Что же касается чемпионата, то в нем сливочные заняли пятое место с 36 очками, оставшая чемпионом Барселона имела 53 очка. То, что Реал в этом сезоне не выиграет чемпионат, Было ясно уже в феврале 1985 года. Длинная цепь неудач вынудила Луиса де Карлоса объявить о досрочных президентских выборах, которые назначили на май 1985 года. По регламенту выборы должны были состояться в 1986 году. Но прежде чем уйти самому, де Карлос уволил Амансио, который подавал большие надежды, но не сумел их оправдать. В неудаче с Амансио был виноват не столько он сам, сколько Луис де Карлос, которому следовало понимать, что успешная работа с молодежной командой совсем не гарантирует таких же успехов при работе с основным составом. Там нужны другие методы. Амансио Амара вернулся в Реал в июле 2000 года, когда был избран членом совета директоров клуба а в 2022 году, незадолго до своей кончины, стал почетным президентом Реал Мадрида. 24 мая 1985 года 13-м по счету президентом клуба был избран Рамон Мендоса. Выборы оказались простой формальностью, поскольку другие кандидаты до них не дошли. Так что правильнее сказать «не был избран, а был утвержден». Быть президентом Мадрида важнее, чем быть министром, говорил Мендоса. Он давно уже мечтал возглавить любимый клуб, с тех пор как ушел Дон Сантьяго, но достиг желаемого только на 59-м году жизни. От мыслей до дела долгий путь, говорят испанцы. Но Мендоса был терпелив и настойчив, как все люди категории self-made men. Кстати говоря, в 1978 году Мендоса подал иск против журнала Cambio 16 с обвинением в клевете. Процесс растянулся на 4 года, в течение которых Мендоса активно укреплял свой имидж, рассказывая при любом удобном случае о том, сколько выгод приносят испанцам его торговые связи с Советским Союзом и странами Восточной Европы. В конце концов, истец и ответчики заключили полюбовное соглашение. А в избежание повторения пережитого, Мендоса передал все восточные дела своему старшему сыну, а сам занял приличную и безопасную в плане скандалов должность советника экспортно-импортного банка Испании.